Глава 20 Париж. Королевский дворец. По всему дворцу царила паника. Слуги носились из стороны в сторону. Гвардейцы выносили все из сокровищницы и грузили в самолеты. Министры тоже пытались сохранить как можно больше ценностей. Ведь если король потратил чуть ли не всю казну своей страны, Это не значит, что он притронулся хоть к одной монете из своих личных запасов. Всем известно, что правящий род Франции невероятно богат, и с каждым поколением их капитал только растет. Разве что недвижимость никуда не увезешь, новые увы, придется с этим смириться. Зато можно вывести все внутреннее убранство дворца, этому точно никто не сможет помешать. Сам король тоже был близок к панике. Вот уже несколько часов он вместе со всеми носился по дворцу и указывал слугам, что нужно выносить в первую очередь, а что можно оставить на потом. В любом случае вывозиться будет все, но спокойнее будет, если драгоценности будут как можно дальше отсюда. Помимо денег, картины, драгоценностей, в самолеты также грузили секретные документы, да и вообще любые данные. Имена служащих, информация о собственности министров, банковские счета гвардейцев. Весь архив будет либо вывезен, либо уничтожен, чтобы в случае победы Фьюрель она не смогла сразу начать работу, и у нее появилось немало проблем на пустом месте. Ведь сейчас у графини есть довольно много шансов, хотя она пока еще не победила. Но даже малейшую опасность лучше переждать где-то в другом месте, пока королевская гвардия будет заниматься своей работой. Король понимает, что у него есть еще немало союзников, не только во Франции, но и в других странах. Там он может чувствовать себя вполне безопасно и вольготно. Для таких случаев у него накоплены немалые суммы сразу в нескольких странах. Этого хватит на беззаботную жизнь нескольких поколений, и можно будет ни в чем себе не отказывать. Сейчас главное выжить, И остаться на свободе. А уже из безопасных мест можно будет вести свою скрытную деятельность. На это тоже хватит средств. Так что правление графини Фьюрель не будет легким. Все же Людовик не собирается оставлять ее в покое. Каждое ее действие будет сопряжено с непомерными проблемами. Страну ждут массовые беспорядки, митинги, финансовые трудности, Появление среди министров тех, кто будет работать в интересах Людовика, а не нового правительства. «Ваше Величество», — к королю подошел мужчина в строгом костюме и слегка поклонился, — «у нас в стране еще достаточно верных людей, а особенно их много в столице, так что мне постоянно докладывают новую информацию, и потому я могу уверенно заявить, что у Фюрель дела идут так себе». «Твои бойцы работают по протоколу «Земля в огне», — нахмурился Людовик. Все, как вы и приказали, кивнул начальник разведки. Переодетые в обычную одежду солдаты прямо сейчас устраивают мелкие диверсии. не приходится постоянно отвлекаться, и она не может собрать свои войска в единый ударный кулак. Плюс ей приходится держать немало сил в других городах, ведь там тоже действуют наши агенты. Отлично, оскалился король. Значит, она не может собрать достаточно войск для взятия дворца. Это маловероятно. С некоторыми сомнениями ответил начальник разведки. «Ну вот, я же говорил, что мы выстоим, и никакой опасности нет. Говорил же? А вы все ныли, что давайте эвакуироваться. Вам слишком страшно. Графиня идет с такой грозной армией!» Начал кривляться король. «Эх вы, трусы!» Собравшиеся вокруг военные министры лишь потупили взгляды. Хотя каждый из них понимал, что именно король начал раньше времени разводить панику и собирать вещи для переезда в другую страну. Все, раз вы ни на что не годитесь, беру управление в свои руки, ударил кулаком по столу людовик. Командующие, слушайте мой приказ. Надо додавить гадину. Разрешаю использовать любые, даже засекреченные и запрещенные методы. Да, радостно воскликнули генералы. Порвем ее! «Но это не точно». В зале воцарилась тишина, и все посмотрели в сторону разведчика, что стоял с телефоном в руках, и перечитывал сообщения от своих подчиненных. «Ты сомневаешься в могуществе французской короны?» тихо пророчал король. «Нет, что вы, ваше величество, корона могущественна, но в Париж прибыл Балатов, так что извините, но я пошел», развел руками мужчина. «Мы тоже, пожалуй, побежим, если вы не против». Боевой дух генералов как-то сразу испарился, и теперь они уже не хотели применять запрещенные и секретные приемы против войск графини. Блатов, процедил сквозь зубы Людовик. Он что, прямо на штурм пошел? Но ведь это может сыграть нам на руку. Ведь если будет достаточно доказательств, нам удастся обрушить на него весь гнев мирового сообщества. А? Нет. Он просто в кафешке сидит с женой и круассаны жрет, пожал плечами разведчик. За такое никакой гнев никто на него не обрушит. Он тут скорее в качестве туриста, просто наблюдает. Король, как услышал это, стал стремительно краснеть. А в глазах у него полопались капилляры от натуги. Сволочь! Все это из-за него! Он помогает этой гадине! Именно он заставил ее начать бунт! Убить его! Убить! и не будет больше никаких проблем. Приказываю запустить протокол «Ля немедленно. Но, Ваше Величество, растерялись командующие. Это же запретный проект. Вы ведь сами приказывали нам не активировать его ни при каких обстоятельствах. Эти твари несут опасность для всего человечества. Плевать мне на человечество!» Рыкнул король и снова ударил по столу. «Вы слышали мой приказ?» «Приступайте к исполнению!» Этот проект действительно был засекречен уже долгое время, а после первых испытаний его вовсе стал запретным. Сам король был свидетелем тому, на что способны эти твари. Несколько десятков лет лучшие ученые Франции и даже парочка редких иномерных специалистов занимались созданием идеального солдата. Того, кто будет выполнять приказы и при этом сможет творить невероятные вещи обладать повышенной регенерацией, способностью управлять энергией внутри тела, самоисцеляться и рвать на части даже танковую броню голыми руками. Идеальный солдат не получился, зато твари вышли действительно сильными, хоть и непослушными. Во время испытаний одна из таких смогла вырваться за территорию полигона и в тот день погибло по примерным подсчетам около 40 тысяч человек. И еще столько же в течение следующей недели. Тогда новостные каналы по всей стране смогли убедить население, что это была страшная чума, с которой героически и чуть ли не в одиночку справился король лично. Нет, какому-то контролю эти твари все же поддаются. В течение часа после активации все они будут послушно выполнять приказы короля. Но после этого им станет плевать на все, и они отправятся туда, куда сами захотят. А хотят они только убивать и жрать плоть. Прошло какое-то время, и вскоре двери зала распахнулись настежь, а группа сильных гвардейцев привела закованных в сталь мутантов. Видно, что когда-то они были людьми, но после экспериментов их телам пришлось претерпеть немало изменений. Морды стали вытянутыми, в пасти появились острые длинные кривые зубы. Руки тоже удлинились и теперь достают практически до пола. А пальцы венчают черные, пропитанные самой смертью когти. Даже кожа посерела и покрылась бурыми пятнами. Так что существа получились действительно неприятными на вид. «Я приказываю вам убить Булатова!» — крикнул король. А те так и продолжили на него смотреть пустыми глазами. «Вот вам вещь, что принадлежала ему. Можете найти его по запаху!» Людовик достал из пакета салфетку и протянул ее мутантам. Те сразу принюхались, чтобы уловить магический фон жертвы. Но не смогли этого сделать так что просто замотали головой. «Ой, тогда запомните, как пахнет этот платок, и передайте кто-нибудь его Булату!» — топнул ногой он. Никто не хотел на такое подписываться, но под это дело определили какого-то провинившегося бойца. В качестве наказания ему вручили платок и отправили в то самое кафе, где, по данным разведки, сейчас сидит граф. Сидели мы с Викой, спокойно кушали круассаны, наслаждались прекрасным видом из окна и горячим кофе. И вдруг в кафе влетел весь мокрый от пота и бледный от страха мужик. Сунул мне в руки подарочную коробку и так же бесцеремонно убежал, не проронив ни слова. Повернулся в сторону, а официантка уже лежит на полу, прикрыв голову руками. Думала, видимо, что сейчас стрелять начнут или коробка взорвется но я ведь чувствую по весу, что там явно никакой бомбы нет. «Тебе бы нервы полечить», — помотал ей головой. «Ну или наоборот, расшатать хорошенько. Вот со вторым я, как лекарь, вполне могу помочь, если что». Не знаю, почему, но официантка так и не поднялась с пола. А спустя несколько секунд витрина со звоном разлетелась на осколки, и внутрь улетели три каких-то странных мутанта. Первый пытался впиться мне в горло, Но вместо этого напоролся на мой кулак. «Нет, мне не жалко крови, могу поделиться». Просто не ожидал его появления, вот и сломал металлогий челюсть. Монстр вылетел из кафе, и я краем глаза успел заметить, что сломанная челюсть сама собой встала на место и заросла буквально за несколько секунд. За это время я также успел создать перед Викой кровавый щит. Нет, ей ничего не угрожало, ведь все три монстра рвались именно ко мне» но я бы очень не хотел, чтобы такое красивое платье повредило осколками стекол. Вот тогда в Париже станет действительно опасно, и даже я не знаю, как устранять потом последствия». Двое других оказались осторожнее и стали медленно обходить меня с разных сторон, дожидаясь своего товарища. А я тем временем спокойно стоял и проводил тщательную диагностику. «А что? Интересно, что это за твари такие? Энергии в них вбухали немало». Но делали это совершенно неграмотно. Теперь у каждого из этих мутантов свои особенности. Но объединяет их одно. Невероятная жажда крови, которую можно ощутить даже сейчас, на расстоянии». «Что это хоть за монстры?» Вика, поудобнее разместившись в кровавом коконе, спокойно сделала глоток кофе и откусила круассан. «Ой, там столько всего намешано. Долго рассказывать», — махнул Яркой. И химерология, и радиация. Их даже иномирными болезнями заражали, а потом подвергали термической обработке и снова окунали в радиоактивное озеро. Много чего сделали, но получилось, как видишь, такое себе. «Да, уродцы, и правда», — скривилась Вика. «Разберешься? мели помочь». Обижаешь, дорогая», — возмутился я, и щелкнув пальцами, запустил в кишечнике одного из них ускоренный рост доброкачественной опухоли а его мощнейшая регенерация только способствовала этому. Так что уже через пару секунд живот его касался пола и продолжал расти, иссушая организм мутанта. Ученые и химерологи очень старались. Они хотели создать новое оружие, и у них это почти получилось. Вот только этих мутантов слепили из того, что было. Даже не знаю, как попроще объяснить. Если вкратце, то помимо невероятных способностей, они получили множество брешей в защите. Так, один из них специализировался на усиленной регенерации, но создатели не смогли создать защиту от одного из типов доброкачественных опухолей. Даже не знаю, как он дожил до этого дня без такой защиты. Пока один мутант иссыхал и превращался в опухоль, двое других решили броситься в атаку. Резкий взмах, и черные когти заскребли по моим ребрам, оставляя на груди чёрные, уродливые, заражённые некротикой царапины. В этот раз я не успел перехватить его руку, но зато следующий вышел удачнее, ведь мне удалось поймать его за запястье и начать передавать свою энергию, вмешиваясь во все процессы жизнедеятельности организма. Да, этот оказался чуть сложнее. Его основной способностью является ускорение тела и сознания, а за такое разве что инсульт можно подсунуть. Но регенерация слишком быстро исправит повреждения сосудов головного мозга. А значит, надо искать какой-то другой способ. После короткого рыка третий мутант подлетел со спины и впился мне в шею своими пропитанными ядом зубами. Но я так и остался стоять, щедро делясь бедолагой своей кровью. «Ядоиду и зубы? А что ты скажешь на отравленную кровь, дружок?» Впрочем, он ничего не сказал. Секунд пять он пытался перекусить позвоночник, но так и не успел. Моя кровь попала ему в рот, и совсем скоро бедолагу скрутила и начала выворачивать наизнанку. Сочувствую официантки. Ей ведь все это еще убирать. Думаю, стоит оставить щедрые чаевые. Придумал. Вот ведь как неожиданно в голову приходят светлые мысли. Все это время я пытался взломать твою природную и мутационную защиту, думал, как обойти повышенную регенерацию. И вызвать массированное кровотечение. А ведь ответ все это время лежал на поверхности. гру Удивился монстр. Ему тоже стало интересно, какой выход из ситуации я все-таки нашел. Да, все просто, пожал я плечами и, покрепче ухватив его за руку, сунул прямым ударом прямо в морду. Затем еще раз и еще. Несколько минут я просто бил его по морде, пока регенерационный ресурс не истощился. И никакого инсульта не надо. Тебе не придется вызывать кровотечение в мозгу противника, если этот мозг, вот он, лежит размазанным по полу. «Так, а теперь ты», — повернулся к последнему мутанту, что уже практически в бессознательном состоянии, лежал на полу и сейчас пытался отползти в сторону. «У тебя самая интересная особенность, но мне понравился мой новый метод, так что...» — испуганно рыкнул он и стал стремительно уменьшаться в размерах, чтобы пролезть через щель в полу, избежать в канализацию. Но на его пути возник довольный лабладут. «Вот это уже мой размерчик!» Бам! Божество тоже не стало ничего выдумывать, и что есть силы, врезалось лбом прямо в морду мутанта, отчего тот улетел к стене. А потом последовало еще несколько ударов, и в итоге искалеченный монстр наконец затих. «Ну как, понравилось?» Я поднял с пола свой стул, поправил столик, и уселся напротив Вики. так как раз допила кофе и даже позвала официантку, но она все никак не шла. «Да, нормально», — пожала плечами она. «Только тебя все это время снимали на камеру». Вика кивнула в сторону улицы, а там из соседних домов как раз выходили удивленные люди с видеокамерами в руках. Мужчины собрались у витрины и смотрели на растерзанные трупы монстров, растерянно переминаясь ноги на ногу, и не решаясь ничего сказать. «Но это же проект «Ля Пассан»,» — удивленно проговорил один из них. «Мы должны были заснять на видео, как они расправляются с вами. Они ведь непобедимы». «Они?» — удивился я. «Да ну, ерунда какая-то». «Вот вам лишь бы деньги бюджетные пилить и по карманам распихивать, постоянно тратить и на какие-то глупости. Лучше бы делом занялись». Оперативники ушли, и совсем скоро над дворцовым районом поднялась целая стая самолетов и вертолетов. Все они рванули прочь, а уже спустя минут десять мне позвонила Фюрель и доложила, что захват дворца окончен. Король, министры и высшее военное руководство спешно эвакуировались, а гвардейцы потеряли всякое желание умирать из-за этих ублюдков. Так что совсем скоро мы с Викой и Фюрель зашли через главный вход, прошли в тронный зал, и под всеобщие овации новая королева Франции заняла трон. «А я ведь говорил, что все получится!» — подмигнул ей. «Дядя Миша херни не скажет! Запомни это!» Дворец императора. Рабочий кабинет. «Понг! Понг! Понг!» Император гонял стеклянные шарики с целительской энергией по столу и со скучающим видом наблюдал за тем, как они катаются из стороны в сторону. «Ваше Величество!» — в комнату забежал Игнат. «У меня есть срочная новость...» э -э Помощник завис, увидев перед собой не только императора, но и Булатова. «В общем, у меня есть новости, да...» — почесал он затылок. «Хотя, возможно, что вам это уже известно. В общем, Булатов только что нарушил весь мировой порядок и помог в совершении государственного переворота прямо в центре Европы. Император лениво поднял взгляд, несколько раз моргнул, после чего снова продолжил катать шарики по столу. «Теперь королевой Франции стала госпожа Фирель, воскликнул Игнат, но реакция была примерно той же. Помощник попытался рассказать еще несколько горячих новостей, но, поняв, что старику на это все совершенно наплевать, удалился из кабинета, оставив императора с допелем наедине. И стоило ему закрыть дверь, как телефон двойника Булатова зазвонил. «Да, господин», — обрадовался Доппель. «Я уже освободился, если что», — сразу уведомил его голос из телефона. «Это прекрасно, ведь артефакт уже практически разрядился. Мне сказали, что он сдерживает древнее зло, заточенное под дворцом, и способное уничтожить всю планету. Так что, прошу вас, спешите, это все очень серьезно». «Ой, не неси чепуху», — вздохнул Булатов. «Нет там никаких проблем. Пусть спокойно разряжается». Честно говоря, я даже не знаю, как сказать об этом императору. Просто я уже видел этот артефакт и изучил его. Примерно 400 лет назад жил на этой планете кто-то, практически равный мне по уровню... Могущества? Удивился Допель. Нет, юмора. Этот артефакт лишь пустышка. Это шутка длиной в 400 лет. Что я могу сказать? Мое почтение этому юмористу. Снимаю перед ним шляпу. Булатов не скрывал своего восхищения. В общем, никакого древнего зла там нет. Артефакт можно спокойно выкинуть. Но я бы себе забрал и поставил в музей, честно говоря. Такую шутку обязательно стоит увековечить. А почему как-то тихо стало? Ну, мы молчим, пожал плечами Допель. Кстати, забыл уточнить. Ты же справился со своей дурной привычкой вечно включать громкую связь? Э замялся двойник. Тут такое дело. Четыреста, сока лет! прорычал император. «Мой род гордо носил звание Хранителей Света. Мы стояли на страже планеты, оставались единственной ее надеждой на пути из вечной тьмы». «Пу-пу-пу», разбавил неловкую паузу настоящий Булатов. «Ну... Нет, вы видите, и правда молодцы. Так старались. Мир может спать спокойно». Голландское королевство. Некоторое время спустя. Король Альфонс III стоял на самой высокой башне своего замка и смотрел на приближающиеся к столице огромную стаю разношерстного воздушного транспорта. Дирижабли, вертолеты, тяжелые грузовые самолеты — все они направлялись в сторону королевского аэродрома, тогда как один из самолетов отделился от этой вереницы воздушных судов и повернул к замку. Вскоре он приземлился на специальную площадку, И оттуда вышел довольный с виду король Франции Людовик. «Как я рад тебя видеть, мой дорогой друг!» Француз крепко обнял своего товарища. «Спасибо, что принял меня на какое-то время у себя». «Всегда пожалуйста, Людовик. Уверен, ты сделал бы для меня то же самое», — улыбнулся король. «Да, надеюсь, ты не окажешься в такой же ситуации», — вздохнул тот. «Ты не переживай, мы тебе обязательно поможем». «Я уже говорил с нашими, мы вместе что-нибудь придумаем», — похлопал его по плечу Альфонс. «Да, кстати, первым делом на эту тему тебе придется поговорить с десницей». «Обязательно! С удовольствием, как только, так сразу!» — воскликнул Людовик. «Отлично! Он как раз тебя ждет в приемной!» — улыбнулся голландский король. «Тогда я быстро в душ переоденусь и сразу побегу!» — закивал Людовик. «Прямо сейчас!» — теперь уже холодно проговорил Альфонса. «Он не любит ждать!» Людовику ничего не оставалось, кроме как склонить голову и послушно отправиться на прием к деснице. Уже совсем скоро гвардейцы проводили его до дверей и запустили в огромную комнату с высокими потолками, где в дальнем конце восседал на троне мужчина лет 50 на вид. Сразу видно, что это кто-то важный. По мимике, по жестам, по одежде. Он совершенно спокоен, тогда как король Франции при виде его слегка задрожал. «Здравствуй, Людовик!» – пробасил десница, а голос его эхом разошелся под высокими сводами зала. «Слышал у тебя проблемы?» «Ой, господин, это все лишь временные трудности. Не переживайте, я скоро совсем разберусь!» – поклонился в пояс Людовик. «Но если вы мне поможете, то это будет чуть быстрее». «Ты проиграл какой-то девчонке, угробил десятки лет нашей совместной работы. Сколько лабораторий теперь недоступны нам на твоей земле, а сколько людей, работавших там, сейчас находятся в бегах. И ты просишь меня о помощи после такого провала?» – нахмурился десница. Ну, я все исправлю», – король затрясся всем телом. «Конечно, исправим. Ведь мы не можем все это так просто потерять. Твои земли участвовали в длинной цепочке. Они нам нужны. И, конечно, мы вернем их. Но уже без тебя». В этот момент в комнату зашел лысый здоровяк с татуировкой глаза на лбу и посмотрел на короля Франции. «Но, господин, зачем здесь инквизитор сообщества?» «Ты разочаровал нас!» – пожал плечами десница, и в следующее мгновение тело ледовика разделилось на две части, а мужик с глазом на лбу стал спокойно протирать свой гигантский топор. После чего он убрал оружие в пространственное кольцо и медленно и вальяжно направился в сторону выхода. Конец двадцать шестой книги. Текст читал Александр Башков.